о том, как бриллиант демери попал в руки Д'Артаньяна. Пока на Гревской площади разыгрывалась вышеописанная кровавая сцена, несколько заговорщиков собрались у калитки, которые вела в соседний сад. Вложив свои шпаги в ножны, они помогли одному из товарищей сесть на ожидавшую в саду лошадь, а потом точно спугнутая стая птиц разлетелись в разные стороны, кто перелез через забор кто проскользнул в калитку. Всадник вонзил шпоры в бока лошади с такой силой, что она чуть не перепрыгнула через стену. Как молния пронесся он через площадь Бодуайе и ряд улиц, опрокидывая и давя встречных. Через десять минут он очутился перед дверью главного казначейства. Услышав стук копыт по мостовой, аббат Фуке поспешил к окну,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 Он прислушивался к разговору, который велся через окно. «Негодяи!» — вскричал Аббат. «Так-то вы дрались! Мы дрались, как львы, вернее, как трусы, сударь! Сто хорошо вооруженных бойцов стоит 10000 стрелков, захваченных врасплох! Где Менвиль, этот хвостунишко, уверявший, что он или победит, или умрет?» Он сдержал слово, господин абат Он мертв. «Мертв?» кто его убил. Какой-то демон в образе человека, бес у которого словно десять огненных мечей в руках. В одну минуту он потушил огонь, усмирил бунт и вызвал из-под земли сотню мушкетеров. Фуке поднял голову, на лбу у него выступил пот. «Оле-о-до! о до о прошептал он. «Они умерли, и я обесчещен». Аббат обернулся, И, увидев брата в таком подавленном состоянии, сказал ему, «Полно! Не следует так убиваться, сударь! Такова судьба! Раз не получилось, как мы хотели, значит, Бог!» «Молчите, Аббат, молчите!» — воскликнул Фуке. «Ваше утешение — богохульство Прикажите лучше этому человеку войти и рассказать, как совершилось это ужасное дело!» «Но, брат мой, повинуйтесь, сударь!» Аббат сделал Даникану знак,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 как будто сомневаясь в возможности подобного приказания, хотя сам участвовал в его исполнении. — Ну, конечно, чтобы сжечь живьем, — грубо оборвал его Аббат. — Так, так, сударь, — сказал тот, стараясь по выражению лиц своих собеседников разгадать, в каком духе вести рассказ. — Ну, рассказывайте же, — повторил Гурвиль. — Осужденных, — продолжал доникан привели на Гресскую площадь. Тут народ как цепи сорвался. Стал кричать, чтобы их сожгли живьем, а не повесили. Народ имел на то свои основания, — заметил Аббат. Продолжайте. Стрелков был оттеснили. В доме, который должен был служить костром для осужденных, вспыхнул пожар. Но тут, откуда ни возьмись, тот дьявол, тот гигант, о котором я говорил, он оказался хозяином этого самого дома, Помощью еще какого-то молодого человека выбросил из окна поджигателей, кликнул из толпы мушкетеров, выпрыгнул сам из окна на площадь и принялся так работать шпагой, что стрелки взяли верх, Менвиль пал на месте, осужденных отбили и в три минуты казнили. Несмотря на свое самообладание, Фуке не мог сдержать глухого стона. «А как зовут хозяина этого дома?»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 «Вот вам двадцать пистолей», — сказал Гурвиль, вступайте и старайтесь впредь так же, как в этот раз, защищать подлинные интересы короля». «Слушаю, сударь», — сказал гонец, кланяясь и пряча деньги в карман. Не успел он выйти из комнаты, как фуке чутился между аббатом и Гурвилем. Оба одновременно раскрыли рот, чтобы заговорить «нет, не оправдывайтесь». — кричал Фуке, — и не сваливайте вину на других. Если бы я был истинным другом Домери и Леодо, я никому не доверил бы заботы об их спасении. Виноват я один, и лишь я должен сносить все упреки и угрызения совести. Оставьте меня, аббат Но, надеюсь, вы не помешаете мне, Разыскать негодяя, который в угоду Кольберу расстроил весь наш превосходно задуманный план. Благое дело любить своих друзей, но недурно мне кажется, и преследовать врагов. Довольно аббат. Уйдите, прошу вас, и не являйтесь до новых приказаний. Я нахожу, что нам необходимо вести себя крайне осторожно. У вас перед глазами ужасный пример. Господа, я запрещаю вам обоим «Всякие насилия!» «Никакие запрещения, — проворчал Аббат, — не могут помешать мне отомстить врагу за оскорбление нашей фамильной чести!» «А я, — произнес Фуке повелительным тоном, нетерпящим возражений, — при малейшем нарушении моей воли немедленно брошу вас в Бастилию! Примите это к сведению, Аббат!» Аббат поклонился, покраснев. Фуке сделал знак Гурвилю,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 особенно для мушкетеров. Но не успел он вымолвить эти неосторожные слова, как полуоткрытая дверь распахнулась, и в комнату вошел Д'Артаньян. О, господин Фуке, я наперед знал, что для мушкетеров у вас нет денег. Я шел сюда с тем, чтобы получить не деньги, а отказ. Считаю, что уже получил его, благодарю и желаю вам всего доброго. Пойду теперь за деньгами к господину Кольберу.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 «Ах, вы намекаете на то, что произошло на гревской площади!» «Ну, конечно!» «Но разве эти события чем-нибудь коснулись вас?» «Кольбер превращает мой дом в костер, и это, по-вашему, не касается меня?» «Ваш дом? Ваш дом хотели сжечь? Ну да!» «Значит, это вы владелец кабачка под вывеской «Нотр-дам»?» «Да, я стал им с неделю тому назад».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 — В руки стрелков. — Так это вы выбросили кого-то из окна? — Да, я, — отвечал Д'Артаньян спокойно, — и убили Менвилля. — Пришлось, к сожалению, — заявил мушкетер с поклоном, точно принимая поздравления. — Словом, это вы были причиной того, что осужденные повешены. — Да, вместо того, чтобы быть заживо сожженными, и я горжусь этим, сударь.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 — спросил он. — Что-то вроде 5000 тысяч ливров, монсеньор. Это, вероятно, оставшееся заказное жалованье Нет, это жалованье за четверть года вперед. — Вы получаете за четверть года 5000 ливров? — спросил министр, внимательно всматриваясь в мушкетера. — Значит, король назначил вам двадцать тысяч ливров в год? — Да, монсеньор, я получаю в год двадцать тысяч ливров.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 очень вспыльчивым, своенравным характером. — Монсеньор, — возразил Д'Артаньян, — поверьте, меня огорчают только ваши извинения. — Так я не буду больше извиняться. Попрошу вас только оказать мне любезность. — Любезность? — О, Монсеньор! Фукэ снял с пальца бриллиантовый перстень стоимостью, по крайней мере, в тысячу пистолей. — Сударь! — обратился он к Д'Артаньяну.